Глава 47. Самая большая проблема, с которой предстояло столкнуться в процессе эвакуации, та самая, что возникала каждый раз, когда отряд покидал насиженное место. Корни, которые нужно вырвать, связи, которые предстоит обрубить. Люди, создавшие для себя какое-то подобие нормальной жизни, должны с ней расстаться. Некоторые наверняка откажутся уходить. Кой-кто из уходящих проболтается о том, куда держит путь. Номинально в отряде числилось чуть больше двухсот человек, из них треть вообще жили не в Таглиосе, а в разбросанных вокруг селениях. Оттуда они оказывали помощь своим неоседлым братьям. Очень похоже на практику обманников. А сложилась эта практика, не сказать, что случайно. Недаром душилы веками искали способы выживания. Наши посыльные заблаговременно сообщили кодовое слово всем братьям, проживающим за пределами города, а заодно предостерегли о близости тревожных времен. Никому не объяснили, что именно должно произойти, просто сказали, что грядут перемены и серьезные. И теперь, услышав кодовое слово, братья поняли — началось. Вскоре следом за гонцами отправятся в путь и большинство остальных солдат мелкими группами, чтобы не привлекать внимания и в самой разнообразной маскировке. Покидающие столицу последними будут действовать с максимальной осторожностью. Всех уходящих поджидает череда проверочных и сборных пунктов. В каждом им сообщат лишь название следующей остановки. И очень хочется верить, что мы успеем убраться подальше от города, прежде чем спохватиться душелов. Никто не принуждал и не наказывал решивших остаться, лишь бы они не изменили интересам отряда. Городское подполье нам еще пригодится. Это тоже напоминало тактику обманников, выручавшую их на протяжении веков. Дымовые картинки будут и после нашего ухода возникать то там, то здесь. Основное предпочтение мы отдали демону Ниаси. Он здорово охлаждал служебное рвение серых. Те, кто останется в городе, я не знаю всех имен, ведь мне предстоит уйти одной из первых, организуют беспорядки с драками, погромами и вандализмом. Позднее это будет выглядеть частью кампании террора, чей разгар придется на друга Пави. Если Душилов клюнет на эту наживку, она потеряет немало времени, устраивая нам засады в городе. Если же нет, даже каждый купленный такой ценой час позволит нам уйти чуть дальше, прежде чем протектор сообразит, что мы снова сделали неожиданный ход. И даже тогда она не сразу найдет место, где мы скрывались столько лет.